Издательство «Эксмо» представляет «Чезаре Ламброза. Гениальность и помешательство». Главные мысли этой книги. Гений раздражает совсем, и что для обыкновенных людей кажется просто булавочными уколами, то при его чувствительности уже представляется ему ударом кинжала.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 В высшей степени печальна наша обязанность с помощью неумолимого анализа разрушать и уничтожать одну за другой те светлые, радужные иллюзии, которыми обманывает и возвеличивает себя человек в своем высокомерном ничтожестве. Тем более она печальна, что взамен этих приятных заблуждений, этих кумиров, так долго служивших предметом обожания, мы ничего не можем предложить ему, кроме холодной улыбки сострадания. У гениальных безумцев непрактичность и неумение устроить свои дела почти всегда бывают прямо пропорциональны литературному дарованию. Цифры, в сущности, те же факты, поддающиеся синтезу, подобно всем другим фактам. И эти цифры, не имея сами по себе никакого значения, не представляли бы ни малейшего интереса, если бы мыслители не пользовались ими для своих обобщений или выводов. У сумасшедших и бывают иногда проблески гениальности, но в их уме все-таки преобладают абсурды и противоречия. Об этой книге. Чезаре Ламброза, 1835-1909, знаменитый итальянский психиатр, криминалист и криминолог. В психиатрии он считается родоначальником сразу нескольких научных школ. С точки зрения криминалистики, Ламброза является одним из разработчиков теории судебной идентификации. Криминологи же видят в нем основателя так называемого антропологического направления в криминологии и уголовном праве. В 1864 году увидела свет первое издание книги Чезаре Ламброза «Гениальность и помешательство». Русский перевод вышел из печати в 1885 году. Эта книга, безусловно, оказала огромное влияние на развитие психиатрии и понимание гениальности вообще. Сам автор писал в предисловии «Много лет тому назад я за 12 дней написал первые главы этой книги. Признаюсь, даже мне самому не было ясно, к каким серьезным практическим выводам может привести созданная мной теория». Гениальность и помешательство – это прежде всего классика психиатрии книгу ламброза не случайно называли ключом к разгадке таинственной сущности гения автор проводит параллель между психически нездоровыми людьми и гениями и в подтверждении своей точки зрения приводит множество примеров что в свою очередь может служить объяснением множества исторических катаклизмов которых было немало за время существования человеческой цивилизации с другой стороны чезар и ламброза обвиняли в излишней самоуверенности даже в шарлатанстве Он ставил диагнозы великим людям, которые к тому времени давно умерли и, следовательно, уже не могли защититься. По мнению критиков, Ламброза якобы отождествлял гениальность и помешательство. На самом же деле он отмечал невозможность прийти к заключению, что гений и сумасшествие — это две стороны одной медали. К Чезарю Ламброза можно относиться по-разному, но в любом случае факт остается фактом. Без его работ просто невозможно представить себе развитие не только психиатрии и криминалистики, но и в целом общественной мысли. Предисловие автора к четвертому изданию. «Много лет тому назад...» Находясь как бы под влиянием экстаза, во время которого мне словно в зеркале с полной очевидностью представлялись соотношения между гениальностью и помешательством, я за 12 дней написал первые главы этой книги. Признаюсь, даже мне самому не было ясно, к каким серьезным практическим выводом может привести созданная мной теория, Я не ожидал, что она даст ключ к пониманию таинственной сущности гения и к объяснению тех странных религиозных маний, которые являлись иногда ядром великих исторических событий, что она поможет установить новую точку зрения для оценки художественного творчества гениев путем сравнения произведений их в области искусства и литературы с такими же произведениями помешанных и, наконец, что она окажет громадные услуги судебной медицине. В таком важном практическом значении новые теории убедили меня мало-помалу как документальные работы Адриани, Паоли, Фриджерио, Максима Дюкана, Рива и Верга относительно развития артистических дарований у помешанных, так и громкие процессы последнего времени Манжионе, Пасананте, Лазаретти, Гита, доказавшие всем. Мания писательства не есть только своего рода психиатрический курьез, но прямо особая форма душевной болезни и одержимые ею субъекты, по-видимому, совершенно нормальные, являются тем более опасными членами общества, что сразу в них трудно заметить психическое расстройство, а между тем они бывают способны на крайний фанатизм и, подобно религиозным маньякам, могут вызывать даже исторические перевороты в жизни народов. Вот почему заняться вновь рассмотрением прежней темы на основании новейших данных и в более широком объеме показалось мне делом чрезвычайно полезным. Не скрою, что я считаю его даже и смелым ввиду того ожесточения, с каким риторы науки и политики, с легкостью газетных барзаписцев и в интересах той или другой партии стараются осмеять людей, доказывающих, вопреки бредням метафизиков, но с научными данными в руках, полную невменяемость вследствие душевной болезни некоторых из так называемых преступников и психическое расстройство многих лиц, считавшихся до сих пор, по общепринятому мнению, совершенно здравомыслящими. На насмешки и мелочные придирки наших противников мы по примеру того оригинала, который для убеждения людей, отрицавших движение, двигался в их присутствии, ответим лишь тем, что будем собирать новые факты и новые доказательства в пользу нашей теории. Что может быть убедительнее фактов и кто станет отрицать их? Разве одни только невежды, но торжеству их скоро наступит конец? Профессор Чезаре Ламброза, Турин, 1 января, 1882 год.